Платье на ней было чёрное, это монашенки перекрасили, но не траурное, и мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться. Траур послужит эффектным прикрытием для её крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла. «Миссис Фейн. Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала.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 «Я бы не простила себе, если б мы разминулись». «Неужели вы приехали меня встретить?» — воскликнула Китти. «Ну, разумеется. Но откуда вы знали, когда я приеду? Мистер Уодингтон известил меня телеграммой». Китти отвела глаза. К горлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться.